Глава 6. Летняя северная ночь растаяла очень быстро. За шторами спальни светлело небо. Засыпающая Светлана вдруг очнулась и удивилась. Как странно. Мы искали для мамы хорошего специалиста. Предполагаю, что он будет постоянно ее наблюдать и может даже поселиться у нас в гостевом домике. Нам посоветовали все Хортова. который, как теперь выяснилось, твой сосед. Не думаю, что он действительно хороший специалист, возразил Павел, потому что в его области, чтобы стать специалистом, надо быть умным человеком. А он, не знаю. Во-первых, он сам себя называл лучшим психотерапевтом города, а умные люди так не делают. Потом стал говорить о том, что представители его профессии любое преступление легко раскроют. А когда все же проиграл шахматную партию, объяснил это тем, что играл не думая, а только из уважения ко мне передвигал фигуры. Мне кажется, он тщеславный и очень любящий себя человек. Недавно прочитал «Молчание ягнят» и свернул разговор на эту тему, чтобы показать себя специалистом. Но главное, он сколько лет не подходил ко мне. А как только я вернулся на телеэкран, тут же нашел повод для общения. и не сказал, что видел бывшую мою жену, бывшего тестя. И потом он был слишком настойчив, пытаясь узнать, кто наследует все капиталы Николая Петровича. А любопытство не свойственно умным людям. «Может, он любознательный?» Подсказала бывшая жена и зевнула. Любознательный человек, если хочет выяснить, откуда приходит ток, покупает учебник по электродинамике, а любопытный сует в розетку шпильку. Сева говорил сегодня о своей жене, с которой он развелся когда-то. Но, по словам одной из моих информированных соседок, он разводился дважды. Жену его я знаю. Высокая блондинка. Как-то лет восемь назад она пришла ко мне именно в эту квартиру и предложила пообщаться. Я отказал. И даже не потому, что от нее пахло вином, а я не люблю пьяных женщин. А потому, что она пришла, зная... что в квартире находятся мои мама и бабушка, а я женат и живу совсем в другом месте. То есть она рассчитывала отправиться со мной неизвестно куда за приключениями. Это было промозглой поздней осенью. И что-то мне подсказывает, что именно в тот самый вечер, когда некий Хулио Хасе пошёл записываться в школу сальсы. Но вообще Сева очень общительный и приятный. И если он действительно помогает Елене Ивановне... то ради Бога, я готов признать, что он вполне достойный человек. Хотя от него и пахнет чрезмерно дорогим парфюмом. А в целом... Павел повернул голову и посмотрел на бывшую жену. Она спала. Утром он проснулся и, не открывая глаз, слушал, как где-то неподалеку тарахтит мотор газонокосилки. Потом снял со своей груди руку Светланы, поднялся... И пошел в ванную комнату. Залез под душ, и почти сразу к нему пришла бывшая жена. Залезла в ванну, обняла его и, стоя под струйками, спросила: Ты долго так собираешься жить? В каком смысле? не понял он. Один, что ли? Нет, так у Бога. Он не ответил сразу, не понимая, что она имеет в виду. Вылез из ванны. начал вытираться полотенцем и спросил «И что ты предлагаешь?» «Сам подумай, а то я, приезжая сюда, поднимаюсь на своих двоих на пятый этаж, по древней лестнице с крашенными стенами, где пахнет борщами и гнилью. Мне тяжеловато вверх-вниз по крутым ступеням. Хочешь, я куплю тебе квартиру, где мы будем встречаться? Мы сейчас целый квартал на намывных землях сдали. Там есть пентхаузы с видами на залив». Под окнами проходят корабли, яхты. Красота! «То есть ты берешь меня на содержание?» Светлана не ответила. И Павел снова спросил. «И я буду твоим содержанцем или содержаном?» Она взяла из его рук полотенце. Начала вытираться и, не глядя на бывшего мужа, спокойно отреагировала. «Раньше тебя это не смущало». Или брать деньги и подарки от моего отца — это одно, а от меня — другое?» Ипатьев не стал отвечать. Вернулся в комнату и начал одеваться. За окном по-прежнему жужжала газонокосилка. То, что предложила сейчас Света, обидела его и вывела из себя. Она ведь не сказала, что хочет уйти от мужа, развестись, а значит, собирается сохранять свою семейную жизнь. Возможно, Артём чем-то не устраивает её. Очевидно, в постели он не так хорош. А может, он слишком часто бывает в разъездах. Но это уже их дела. Остаться просто любовником своей бывшей жены Павел не хотел бы. Это то же самое, что стать в 37 лет мальчиком по вызову у богатой дамы. Но ведь и жениться на свете второй раз он тоже не предполагал. А значит... Все должно произойти так, как должно. Павел взял наследство тестя и вытащил его в коридор. Из ванной вышла Светлана, завернутая в полотенце. Она посмотрела на шахматный столик. «Хочешь его вернуть? Твое право. А можешь на пентхаус поменять? Большой пентхаус стоит у нас миллион долларов, и шахматы тоже, если удачно продать». «Так что выбирай, что тебе дороже». «Мне ничего от вашей семьи не нужно». Но бывшая жена словно и не услышала. «Что это так жужжит целое утро?» раздраженно произнесла она. «Газонокосилка», — объяснил Павел. «Да какая газонокосилка? Газонокосилка тарахтит по-другому. У нас садовник целыми днями газон стрижет. Уж мне ли не знать, как эти штуки гремят? Светлана подошла к большому зеркалу, висящему на стене в коридоре, распахнула полотенце и посмотрела на свое отражение. Когда-то я думала, что 36 – это конец жизни. А у меня такое тело, что любая двадцатилетняя позавидует. Когда мы познакомились, я весила 54, а сейчас во мне 59 – «Никто не скажет, что я толстая, и все, что надо, у меня на месте». «Насколько я понимаю, Артём в отъезде. И когда он вернется, мы встречаться не будем». «Почему?» – удивилась бывшая жена. «Кто мне может запретить?» «Артём, даже если и узнает, закатывать скандалов не будет. Он слишком совершенный. Так что будем встречаться сколько угодно, но только в другом месте». «Квартирку я присмотрю. Хочешь ты или нет?» «Нигде не будем!» Жестко прервал ее Павел. «Потому что я этого не хочу». Он пошел на кухню. Светлана следом. Указала рукой на окно и радостно объявила. «Так вот что жужжало!» Ипатьев посмотрел по направлению ее руке. За окном висел квадрокоптер. Павел рванул к ней, сбивая с ног, вытолкнул обратно в коридор и одновременно с этим прогремел выстрел. В стену ударила пуля. И тут же вторая. «Ой!» — тихо вскрикнула света и зажмурилась. Полотенце осталось лежать на полу у входа на кухню. Звук моторчика стал удаляться. И Ипатьев поднялся, посмотрел на окно, за которым ничего уже не было. Он зашел в комнату, взял со стола телефон. Набрал номер начальника службы безопасности концерна. «Сергей, Света у меня». «Я знаю. Мой человек наблюдает за домом и парковкой». «Не знаю, кто и зачем у тебя наблюдает, но только что в мою квартиру дважды стреляли с квадрокоптера». «Светлана Николаевна, жива?» «Жива». Оператор дрона промахнулся. «Мы в самый последний момент упали на пол. Вот и лежите там». «Сейчас мой человек поднимется к вам, а я выезжаю». Павел собрал женскую одежду. Помог Светлане облачиться. Но это выглядело так, словно он одевал манекен. Бывшая жена все время хотела опуститься на диван и повторяла. «Кто? Кто это мог сделать? Кто меня хотел как папу? Что мы, наша семья, им сделали?» Скоро в дверь позвонили. примчался испуганный сотрудник. «И как ты наблюдал за объектом?» — обратился к нему Ипатьев. «Я в машине сидел слишком близко к дому, возле арки, и поэтому не видел, что там над крышей. Только потом, когда Фролов позвонил, выскочил и увидел, как он улетает над другими крышами. Передал координаты. Молодец!» — похвалил охранника Ипатьев. «А теперь...» «Забирай Светлану Николаевну и увози. Увезу, если будет команда». «Света!» — позвал Павел. Бывшая жена выглянула в коридор. Она слышала весь разговор. «Поехали», — приказала она. «Мне никакой команды не надо. Я еду, куда хочу и когда хочу. А здесь оставаться опасно». Она оглядела пространство вокруг себя, словно прощаясь с ним. Потом вздохнула и шагнула к дверям, но остановилась, пропуская вперед телохранителя. Так и спускались втроём. Павел пошел замыкающим. Бывшую жену увезли на ее перламутровом Бентли. Служебный Субару охраны остался возле дома. Ключ Павел унес домой. Поднимаясь по лестнице, он позвонил в редакцию, сообщил, что случилось, и сказал, что надо кому-нибудь подъехать, потом набрал номер Гончарова. «Товарищ майор, то есть подполковник, у вас нет в планах посетить меня утром?» «А есть необходимость?» «В мою квартиру, то есть в меня стреляли с дрона через окно». «Не попали?» «Ну тогда неплохое начало рабочего дня».